Глава четвертая. В пышный дом Громовых вдвинулся страх. Как холодный угар, зеленоватый, струящийся, он разместился по углам, пронзил всю атмосферу жизни. Страх лег в сердце каждого. Никто в доме не знал, как вести себя, что в данную минуту делать. Общая растерянность. Все ждали каких-то трагических событий. Волк часто задирал башку и выл. Волка запирали в сарай, волка драли, волка задабривали котлетами, сахаром. Все равно волк выл жутко, отчаянно. Из кухни стаями поползли во двор черные тараканы, из кладовки пропали мыши и крысы, как перед пожаром. Сбесился бык, запорол трех коров, ранил двух пьяных стражников и кучера. Днем, когда проветривался кабинет Прохора Петровича, вплыл в окно белый филин, пролетел анфиладу комнат, впорхнул в детскую и сел на кровать Верочки. Игравший на ковре ребенок пронзительно от перепуга завизжал, сбежались лакеи, филина загнали на печку и там убили. Люди толковали, что это ожившее чучело, прилетевшее из кабинета на башне, По ночам раздавались в саду выстрелы и разбойничьи посвисты, кухарка жаловалась, что третью ночь ее душит домовой, на четвертую она легла спать с кучером. Все эти страхи можно было объяснить простой случайностью, однако среди темной Громовской дворни, а потом и по всему поселку пошли пересуды. Вскоре весь рабочий люд вместе со служащими и чиновным миром тоже был охвачен недугом ожидания чего-то рокового, неизбежного. Отец Александр, встревоженный не меньше, чем кухарка всей этой чертовщиной, ежедневно стал служить обедни с молебнами и произносить назидательные проповеди. Он разъяснял пастве всю вздорность слухов, всю греховность суеверий, Он призывал посомых к соборной молитве о даровании здравия всечестному хозяину предприятий, болящему Прохору Петровичу Громову. Дьякон Ферапонт на церковных службах, конечно, отсутствовал. Дьякон Ферапонт лежал в отдельной больничной палате, безропотно и мужественно перенося страдания. Простреленная шея не угрожала жизни. Зато засевшая в правом легком пуля внушала серьезное опасение. Дьякон, не доверяя местному доктору, не позволял извлечь ее. Из губернского города с часу на час ожидали выписанного Ниной хирурга. Иногда в бреду болящий тоненько выкрикивал благодетелю Прохору Громову многое лето, но задыхался и, безумно озираясь, вскакивал. Пред ним Нина. И вся в слезах Манечка. Что, сам-то больше не сумасшествует? Озабоченно спрашивал он Нину, мычал и валился к изголовью, опять открывал глаза, трогательно говорил Голубушка, барыня-государня, забыл, как звать вашу милость. Ох, тяжко, тяжко мне. А этому самому, как его? Скажите, умираю, а злобы на него нет настоящей. Ну что ж, я добра хотел, видит Бог. Тебя жалко было, себя жалко, всех жалко, его жалко. Думал лучше, а он меня как медведя. Разве я медведь? Я хоть паршивенький да дьякон. Он хватался за грудь, тянулся рукой к Нине, гладил ее по коленке, радостно кивал манечки, говорил булькающим шепотом «Кузнецом, кузнецом меня сделай! Растриги! Недостоин Бог!» Нина тяжко поднимала его тяжелую руку и, с немой благодарностью, глотая слезы, прижимала ее к своим губам. Отец Александр... Постаревший, согнувшийся, просиживал вместе с Манечкой возле изголовья больного все ночи. — Батюшка, отец святой, недолго довелось мне послужить Господу. — Еще послужишь, брат Ферапонт, — вздыхал батюшка, — Бог милосерд и скорбям нашим утешитель. Бог-то милосерд, да черт не милостив! За ноги тащит меня в тартар. Боюсь, батя, боюсь. Положи скорее руки на голову мне. Благослови, черный, черный дьявол, геть!» И дьякон силой отлягивался от нечистика. «Так плывут дни по угрюм реке, Так колеблется вся жизнь людей, Между берегом и берегом. Прохор Петрович, весь поднятый на дыбы, Весь взбудораженный, крепко избитый дьяконом, Не мог заснуть после скандала трое суток. Его нервы распущены, как вожью у пьяного кучера. Часами шагая по кабинету, он старался собрать их в один узел. норовил ввести в колею свое распавшееся, как ртуть по стеклу сознание, хотел снова стать нормальным человеком. С натугой он припоминал, что произошло между ним и Ферапонтом, но память дремала, и как дикий сон преподносила ему лишь бутылки, драку, выстрелы. — Так ему и надо, так ему и надо, дураку, бить меня, мерзавец, я ж его из грязи поднял!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 А вдруг шальная пуля? Несколько минут он стоял в раздумье, закрыв глаза рукой и напрягая мысль. Убил, убил, убил, убил, начинает зудить в уши задирчивый голос. Убил, убил, убил, Прохор звонит. Входит старый лакей. Слушай, Тихон, что с дьяконом? А ничего-с. Он здоров? Лакей мнется.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 Осыпается золото листьев. Пойдемте-ка пройдемтесь. — А вы все еще не уехали? — Нет. — А что? Мое присутствие вас... Вы получаете сто рублей в день, так? Если уедете, будете получать по двести рублей и в продолжении месяца. Но только что быстро. Согласны? Не вполне поняв, серьезно или в шутку это сказано,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 и выхватил торчавший за поясом короткий испанский кинжал. «Не бойтесь, не бойтесь», — успокоил он доктора, на лице которого задергались мускулы. «Не бойтесь, я не сумасшедший. Можете вязать кого хотите — Тихона, Нину, Папа. А я извинить, пожалуйста, я в вашей помощи немало не нуждаюсь. Хотите, я к завтраму буду совершенно нормален. Состояние моего здоровья зависит от меня, а не от вас».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 «Беги к Аннокентию Филатовичу, чтоб шел сюда!» «Слушаюсь!» И лакей повернулся на каблуках. «Стой!» «Не надо! Садись! Сиди здесь!» «В шахматы играешь?» «Плоховато, барин!» «Дурак! Тогда убирайся!» «Впрочем, стой!» «Помоги одеться мне! А пока садись!» «Садись!» — тебе говорят!» Лакей сел. Прохор позвонил по телефону. «Контора!»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 Сначала я всех жрал, теперь меня жрут. Наплевать, наплевать, наплевать. Прете, сволочи, подавитесь, не вы меня, я вас сожру с сапогами вместе. Уж поверь, старик. Слушай, Тихон, милый, Поклич отца. Он мерзавец, он не имел права интриги с Анфисой заводить. Я Анфису люблю до сумасшествия. Он подлец, я ему в морду дам! «Покличь его!» Старый Тихон, державший на готове брюки, кротко улыбнулся и сказал, «Ваш папашенька, барин, в селе Медведеве изволят жить». «Ах, с Анюткой! А ты знаешь, старик, что Анютка была моей любовницей!» «Неправда, барин, это вы на себя клеветать изволите. Это было бы очень ужасно и для вас, и для папашеньки». Прохор, вздохнув, улыбнулся и, застегивая брюки, сказал, «Хороший ты человек, Тихон!» «Эх, жизнь прожита! И я был бы хорошим! Будь Анфиса жива, мы бы с ней наделали делов!» «Ну ладно, давай жилетку. Теплый полушубок приготовь!» «Грешный я, грешный брат-человек!» — Грешный каюсь, а тебя люблю. — Только пожалей меня, в обиду не давай. Я так и в завещании. Богат будешь? Богу молись обо мне. Чувствую, что отравят. — Покличка Петра с Кузьмой. Вошли караулившие у входа два здоровенных бритых дяди в сюртуках и белых перчатках. — Вот что, ребята! — сказал им Прохор Петрович, встряхивая полушубок. Нина вам платит жалование и душеспасительные книжки раздает, а я вам по пяти тысяч в завещании. Только поберегите меня, не давайте в обиду, в морду всех бейте. Идите, ребята, Кузьма с Петром. Лошади готовы? Ну, прощай, Тихон. Прохор обнял его и поцеловал. Старый лакей уткнулся носом в грудь хозяина, Искренне завсхлипывал. Прохор Петрович говорил с поспешностью, Одевался с поспешностью и с поспешностью ушел. Кучер подал лошадь, Прохор мельком осмотрел себя, Чтобы удостовериться, не забыл ли переодеть халат, Сел в пролетку, отпустил кучера, Взял в горсть возжи и поехал один. Ему некого теперь бояться. Ибрагима монет в живых, и шайка его разбита. Следом за хозяином и тайна от него выехали доктор Аперцепциус, с ним Кузьма и Петр и четыре вооруженных верховых стражника. Кабинет пуст, по углам кабинета чахнет страх, неслышный, холодный, пугающий. Страх дожидается ночи, чтоб, окрепнув, встать до потолка, оледенить пылающий мозг хозяина и, оледенив, Бросить в пламя бреда. Старый Тихон прибирает кабинет И, поджав губы, покашивается на углы. В углах кто-то гнездится, дышит. Тихона одолевает оторопь. Тихон передергивает плечами, крестится, На цыпочках спешит к двери. Кто-то норовит схватить его сзади за фалды фрака. Тихон опрометью вон! Страхом набиты покои громовых, кухня, службы. Страх, как угар, разметался далече во все стороны. В страхе, в томительном ожидании, сидели у постели больного феропонта люди. Инокентий Филатыч сокрушенно вздыхал и сморкался в красный платок. В бархатных сапогах, ноги его жалостно подкорючены под стул. «Господи, помилуй!» «Господи, помилуй!» — удрученно, не переставая, шептал он. Дьякон величаво строг, но плох. Делавший ему операцию, приезжий хирург определил общее заражение крови. Борясь с недугом, дьякон бодрится. По его просьбе Нина Яковлевна доставила в его палату граммофон «Херувимская Чайковского», Сменяется пластинкой с ектиньями столичного протодьякона Розова. Феропонт морщится. «Слабо, слабо», — говорит он, — «когда я служил у Исаакия, я лучше возглашал. Сам император зашатался». Отец Александр горестно переглядывается с Ниной, Манечка вся красная, вспухшая от слез, подносит платок к глазам. Дьякон просит поставить его любимую пластинку — Гришку Кутерьму и Деву Февронию из града Китежа. Знаменитый певец Ершов дает реплику Деве Февронии «Как повел я рать татарскую на тебя, велел всем сказывать!» Дева Феврония испуганно вопрошает. На меня велел ты, Гришенька, на тебя. Ой, страшно, Гришенька, Гриша. Ты уж не антихрист ли? Что ты, что ты? Где уж мне, княгинюшка? И трогательно, с нервным надрывом, который тотчас же захлестывает всех слушающих, Гришка-кутерьма с кровью отрывает слова от сердца. Просто я последний пьяница. Нас таких на свете много есть. Слезы пьем ковшами полными, Запиваем воздыханиями. Ответных слов Февронии «Не ропщи на долю горькую» В том велика тайна Божия Уже почти никто не слышит. Всякому ясно представляется, Что этот спившийся с кругу, Но по детски чистый сердцем Умирающий дьякон Ферапонт имеет ту же проклятую судьбу, что и жалкий, и погубивший свою душу Гришка. Ясней же всех это чувствует сам Дьякон. В неизреченной тоске, которая рушится на него подобно могильной глыбе, он дико вращает большими воспаленными, глубоко запавшими глазами, и широкий рот его дрожит, кривится. Последнее отчаяние, насквозь пронзая сердце, вздымает его руки вверх, Левая рука в лупке, с гогочущим воплем, от которого вдруг становится всем жутко, он запускает мозолистые пальцы себе в волосы и весь трясется в холодных, как хрустящий саван, сухих рыданиях. Пластинка обрывается, входит хирург, сквозь истеричные, подавленные всхлипы собравшихся сердито говорит — Волнения больному вредны. Нина вскидывает на него просветленные в слезах глаза и снова утыкается в платок.